ТГБ Продакшн представляет Владимир кощеев Некромант из Криокамеры Дом 2 Часть 4 Глава 1 И долго ты еще собираешься тут сидеть, некромант? Мор блуждал по коридору, Заглядывая в пустые гробницы. Никакого уважения к мертвым. Уважение? Поднял я голову. О чем ты? Мы лишь бездушные программы. Ты и я. У нас не может быть ни уважения, ни сострадания, ни других чувств. Отчего же? Я чье-то детище. Творение, созданное для определенной цели. Глядя в никуда, прошептал я. «Все мы родились для определенной цели. Знаешь, когда заканчивается детство ребенка?» «Когда?» «Когда он впервые задумывается о смерти. Задумывался ли о ней ты?» Вспомнился ужас, когда узнал, что оцифрованных могут легко отправить в бездну. Боялся ли я? Показалось, Мор улыбнулся. Ты перерос своих создателей. Больше не ребенок. Возникает только один вопрос, некромант. Какой? Помнишь, когда я предупреждал, что от тебя отвернется весь мир? Бог возник прямо передо мной, плеча концом косы в грудь. Ты сказал, никто не остановит смерть. А теперь спрятался в этой крипте. Боишься и трясешься, как лист на ветру. А между тем, кто ты? Я пожал плечами и усмехнулся. Некромант из криокамеры? Именно. Кивнул покровитель, отстраняясь. Ты некромант, повелитель мертвых. Он взмахнул полой черно-масляной накидки. Так чего ты можешь бояться? «Ты не понимаешь», — покачал головой, спрыгивая с гроба. «Чего? Что тебя собрали из кусков других людей?» Я поймал его взгляд. «Странно, до этого он ни в какую не соглашался воспринимать инфу о внешнем мире. А теперь так спокойно говорит? Не админы ли им сейчас управляют?» «Именно. И что тебя создали для великих испытаний?» И это верно. И ты должен доказать, что имеешь право на жизнь. Да. Так почему ты сидишь здесь, когда тебя ждет наверхом? Почему прячешься? Твои люди там. Мор ткнул пальцем в сторону выхода. Ты нужен им. Я пожал плечами. Как ты вообще здесь оказался? Мор зашагал прочь используя косу как трость. «Ты призвал? Я пришел. Пока ты на кладбище, я всегда услышу». «Я призвал?» Бог смерти обернулся. Свет в глазницах полыхнул мощнее. «Часть тебя искала помощи. Я пришел поддержать жнеца. У тебя передо мной долг, некромант». И не думай, что демиурги сшившие твою душу из чужих лоскутов, помогут избежать участи клятва преступника, если ты не сдержишь свое обещание. — Собственный пантеон? — Да. Голос покровителя снова звучал совершенно без эмоций. — А теперь иди, некромант. Смерть умеет ждать. Но я не так терпелив, как может показаться. Он вышел в коридор и моментально исчез. С минуту я тупо глядел вслед, пока не сделал первый шаг к выходу. Готов ли я вернуться? Не уверен. Но Мор прав. Сидя здесь, точно ничего не изменю. Админы, власти, какая разница? Я с самого начала ввязался в какой-то бред, согласившись оказаться здесь. Мор верно сказал. Для меня ничего не изменилось. Да, меня создали для определенных целей. Но меняет ли это мои собственные намерения? Нет. И на самом деле не важно, какой ты внутри. Людей судят по поступкам. Золотая пленка входа на миг натянулась, покрывая мое тело, чтобы тут же осыпаться ворохом желтых искр, выпустив на кладбище. Успев оглянуться, заметил. Настоящий склеп оказался маленькой комнатушкой среди которой стояла всего одна, единственная могила. Вышел я вовремя. Мои ребята стояли на коленях в окружении рыцарей в сияющих доспехах. Занесенные мечи уже были готовы рубить слабым двадцать пятым головы. «Макс!» — бухнул из-под шлема высокий воин. «Привет, Тео!» — помахал рукой. «Какими судьбами?» «Город пришли отбивать!» — кивнул он. «А тут эта троица крутится!» «Все правильно. Ребята со мной!» Спокойно двинулся вперед, опираясь на пятку косы, как на трость. «Рад видеть, что ты нашел сторонников!» Теодор оглянулся на свою двадцатку бойцов. Прошлая кампания то ли отошла от дел, то ли это только один из отрядов под рукой Героя Света. Сейчас они нетерпеливо переглядывались, видимо, ожидая короткой расправы над заведомо слабым противником. мы тут демонов бездны бьем», — сообщил я, протягивая усатому бойцу ладонь для рукопожатия. «Видел таких уже?» — ты утряхнул мою руку. «Видел. У нас в блок улетели прежде, чем успели мама сказать. Что это за хрень, Макс? Откуда баны?» «Гай», — пожал я плечами. Чем больше алтарей, тем больше демонов из бездны вылезет. И те, кого мы убиваем, возвратятся тоже. Больше жертв бездне сильнее монстры. «Хреново! Из бана даже не откупишься!» — вставил один из воинов света. «Наши уже пробовали», — добавил он, чуть смутившись строгого взгляда Тео. «Отлично!» — кивнул я. «Посвятишь в детали?» — обратился к старому знакомому. «Не хочу, если честно, ввязываться в сражения, а своих последователей нужно вывести из города». «И даже клану Хаоса помогать не станешь?» — усомнился тот же Говорун. «Хаос и смерть больше не товарищи», — пожал плечами, и тут же в небе раздался гром. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Жнец смерти объявил о расколе пантеона Хаоса боги смерти и боги хаоса призывают своих последователей на войну вот тебе раз выдохнул я таращись на системку и почему в этот раз сработало представители другой фракции рядом бухнул тева думаешь у меня раскол случился в нужный момент я был в храме когда объявил о своем желании рассмеялся он меня правда тут же отправили на перерождение выдавив небольшую улыбку Взмахом руки приказал своим подняться. Светлые неохотно расступились, позволяя группе подобраться ближе ко мне. Не теряя времени, выдал Эду и Малеллю приглашение на принятие ранга последователей. Меня тут же окутало черное свечение. «Так что, Тео, есть безопасный коридор, чтобы мы вышли?» «Этот транспорт отключен?» — вбросив очки в интеллект, напомнил я. «Мне ваша война не нужна, на город не претендую». Мы вообще в карнат отправляемся. А в Тарос зачем вернулся? Так получилось. Развел руками, натягивая улыбку. Сам понимаешь, время лихое. Иногда приходится в безопасные места сбегать. Особенно на наших уровнях. тео кивнул. В карнате сейчас бойня будет. Уверен, что тебе туда нужно. Пока доберемся, все успокоится. Отмахнулся я. «Сперва нужно до Артры дойти». Герой света кивнул и протянул мне карту. Приняв расцвеченную красными дорожками схему города, я присвистнул. Если это обозначение маршрутов демонов бездны, Тарасу еще долго оставаться под пятой хаоса. Если, конечно, воинство зверя к тому моменту не будет поголовно в блоке, не уверен, что демоны долго будут блуждать одной и той же дорогой без постоянной подкормки. «НПС не годятся им даже на перекус», — подсказала интуиция. «Спасибо, Тео. Я перед тобой в долгу», — кивнул я. «Не за что, Макс», — отмахнулся воин. «А теперь бегите, пока тут заварушка не началась. Мы уже столкнулись с ребятами Нерона». «Нерона? Как Цезаря?» «Главы воинства зверя», — кивнул воин, поправляя стальные перчатки. «Он тот еще мерзавец, если тебе интересно мое мнение». Я кивнул. Любая информация о пантеоне хаоса, по сути, в рогах, бесценна. Буду иметь в виду. А теперь ты прав, нам пора. Не дай моргай полезет еще алтарь открывать. «Наши уже захватил», — пробосил Тео, гневно сжимая кулак. «Ну ничего, сейчас заявимся в храм, быстро наведем порядок». «Вы поэтому на кладбище?» — хмыкнул я. «Так тут только пантеон смерти». За алтарем хаоса нужно на другой конец города. «Мы здесь потому, что нас толпой порвали», — процедил один из бойцов. «Я не стал смотреть, кто именно». «Был выбор либо лезть к демону в пасть, либо под нож хаоситов. Я решил не рисковать», — нахмурился Тео. «Сам понимаешь, либо бан, либо смерть». «Да, тут и выбирать нечего подтвердил я. «Дай-ка мне свой контакт, Тео». Это мы часто пересекаемся, а связи нет. А у меня даже с Гаем Аврелием переписка идет иногда. Воин важно кивнул. Я подтвердил обновление списка контактов и махнул своим. Идем, ребята. А то рассиделись тут, понимаешь. Совсем от рук отбились. И, демонстрируя пример, первым зашагал прочь. Кладбище вокруг пребывало все в том же отвратительном состоянии. Не знаю, что на меня повлияло. Но внутри вздымалась алая волна бешенства. Ни злости, ни гнева. бешенства словно кто-то похозяйничал у меня дома и ушел безнаказанным. «Макс!» — робко подала голос девчонка, догнав меня почти у самой калитки на выход. «Что?» — резко остановился, упираясь пяткой копья в дверцу. «Ты в порядке?» — отозвалась она в голове. И тут же подключились остальные. «Воу-воу-воу!» — воу! Эд закрутил головой. «Какого черта?» «Спокойно, Эд. Вы мои последователи, значит, соединены со мной. Читал же описание». «Конечно нет!» — фыркнул эльф. Он и договора, не читая, подмахивает. «Эй, то один раз было!» — ткнул его в плечо рыцарь. «Я тебе по дружбе рассказал!» Я кивнул и толкнул калитку. «Просто контролируйте канал общения» сообщил я, делая шаг наружу. Ариадна уже научилась управлять своими мыслями. Вы тоже сможете. Помимо общего канала телепатии, я также управляю вашими телами и могу погружаться в ваш аватар. Вплоть до распределения характеристик. Так что имейте в виду, если я дал команду, никакого сопротивления. Иначе в любой момент плохо кончим. «Нехилый скилл», — хмыкнул Эд. «Даже если мы оффлайн?» «Именно». Кивнул я, осматривая пустую ночную улицу. Часть фонарей просто не горела. У некоторых отсутствовали плафоны. Ветер трепал обрывки газет, мусор и, кажется, кровавую кучу мяса в углу между домами. Похоже, кто-то нашел здесь последнее пристанище. Что интересно, лавка, дверь которой находилась рядом, принадлежала мяснику. «Это что-то новенькое», — выдохнул я. Дверь в лавку светилась слабым золотистым сиянием. Стоило подойти ближе к крыльцу, перед глазами замаячило приглашение войти в групповой инстанс проклятая лавка мясника. «Город превращается в какой-то филиал ада», сообщил Мэлиэль, рассматривая табличку. «Идем?» Я пожал плечами. Соблазн заглянуть, конечно, велик. С другой стороны, не хочется попасть в момент смены демонических маршрутов. При таком раскладе возможность разжиться парой десятков душ — весьма сомнительная перспектива. «Идем мимо и дальше», — объявил я и направился к ближайшему свободному от демонов участку. «Почему?» — в один голос воскликнули эльф и рыцарь. «По Тарусу бродят монстры, хрен знает какого уровня, а ты предлагаешь тянуть время, блуждая по городу?» — зашипела Ариадна. «Не дошло еще, что стоит проиграть, аватар попадет в бездну!» «Не волнуйся. Тебя папочка точно вытащит!» — скривился эльф. «Отстань от нее, Мэллиэль!» — приказал я, резко оборачиваясь. И вовремя. Из-за угла лавки мясника вывалилась круглая смоленистая куча. С мокрыми шлепками, словно лягушка по болоту, она распалась на десяток мелких демонов, отдаленно напоминавших тритонов сотни глаз вдоль хребтов. Миньон Андреса. Пятидесятый уровень. Здоровье — тысяча из тысячи. «К бою!» — приказал тут же, формируя черепа над головой. Чувствовал, могу создать гораздо больше двух. «Десять тысяч хп!» — объявил рыцарь, опуская забралы и вынимая из ножен меч. «Справимся, Макс!» «Пробуем!» «Малиэль, не спи!» «Ариадна, бей по максимуму!» «Поспи, что с вами!» — огрызнулся эльф, втыкая посох в мостовую. От древка длинноухого вскинулось темное пламя, накрывая нас черным куполом, живо напоминавшим мне души, высвобожденные из гримуары. Десять черепов сорвались вперед по взмаху косы. Одновременно прогремел выстрел Ариадны, а Эд ударил мечом в щит. Оглушительный звон потек вперед, заставляя дрожать стекла домов. Семь черепов вгрызлись в ближайшего демона, тут же разорвав на части мысленистую тушку. Еще три вцепились в подраненного стрелком. Мне даже не пришлось ими управлять. Духи костей сами выбирали жертву. Остальные восемь демонят добежали до Эды, и буквально за секунду, неуловимыми рывками, просадили здоровье танка до половины. Черная сфера резко распалась, пламя окутало рыцаря с головы до ног, поправляя здоровье, а я и стрелок прикончили еще одного миньона. Эльф за нашими спинами слегка застонал, снова направляя заклинание на Эда, «Я же бросил проклятие железной девы на окружавших танка тварей». Но словно почуяв неладное, они метнулись назад, не атакуя, оттягивая время. «Бей!» — зарычал я, моментально сливая всю ману на черепа. Сорок духов взвыли, заставляя миньонов в панике броситься в сторону. Но неумолимые черепа настигали своих жертв, безжалостно выедая здоровье и плоть мобов. Рядно добивало подранков, пока деба в девы не догорел. Оставшиеся два миньона рванули к Эду, снова ударившему мечом по щиту. На этот раз им даже не удалось до него добраться. «Не расслабляться! Бой не окончен!» — приказал я, запуская руку в патронтаж с пузырьками. Скелеты поднимались сразу по трое, насколько хватало маны. То ли прокачка жнеца повлияла, то ли еще что, но колдовать стало намного проще. А еще всем доставалось по две души, а мне четыре. И вот здесь я был скорее неприятно удивлен. В таком случае прокачка остальных серьезно замедляется. Да не успел я как следует обдумать этот вопрос. На нашу улочку выбрался огромный демон. «Хозяин миньонов». Высокий ангел с совиной головой, раскинув крылья, в руке сжимал блестящий меч. Он выехал верхом на огромном черном волке, оскалившем пасть. Андрес. Демон бездны. 250 уровень. Здоровье. 100 тысяч из 100 тысяч.